Глава пятая. Лучи заходящего солнца играли на резных бревенчатых стенах царского терема. Отражались в воде рва и вновь возвращались на стены тысячами отблесков. Терем светился и мерцал. Да, сказочный терем был сказочно прекрасен. Но на каждой его башне развивалось траурное полотнище. Даже на самой главной, дворцовой, виднелось черное знамя. Петя и Волк переглянулись и в недоумении пожали плечами. Они отсутствовали не так долго, чтобы за это время случилось что-то непоправимое. Хотя, кто его знает? Тридевятое царство Пете в принципе нравилось. Уютное, чистое, блужная мостовая виляет вверх-вниз, горланят петухи. Сейчас как обычно, на карнизах ворковали голуби. Вкусно пахло свежеиспеченным хлебом. На улицах Стольного Града было полно народа. Туда сюда сновали мальчишки, лаяли собаки. Торговцы наперебой расхваливали свои товары. Но вот странно, у каждого дома на каминной трубе чернили траурные ленты. «Что это они?» — удивился Петя. А волк пожал плечами. Предлагаю пройти через кухню. Мало ли что. Это была здравая мысль. Друзья осторожно прокрались на задний двор в царскую кухню. Там весело пылал очаг. На вертелах подрумянивались цыплята. Все, казалось, дышало довольствием и благополучием. Но повар вышел заплаканный и тоже в глубоком трауре. «Чего изволите, гости дорогие?» «Мясо», — ответил волк. «Жареной картошечкой», — уточнил Петя. Волк хмыкнул и сел за стол. «Будьте добры, объясните, пожалуйста», — начал Петя, но его прервал громкий, рыдающий колокольный звон. Он поплыл над землей, и люди, внезапно застигнутые его раскатом, бросали свои дела. Точно по волшебству город замер. Замерли торговцы, прохожие. Уличные гимнасты и музыканты, нищие и богачи, все прислушивались. Повар как-то жалко улыбнулся и исчез за тяжелой дубовой дверью. А в наступившей тишине особенно отчетливо прозвучал звон разбитого стекла. — Ваза хрустальная, — проговорил кто-то в темном углу. — У печки. — Инвентарный номер 183, дробь У. — Нашел? Зачеркивай. Друзья обернулись и увидели неразлучную парочку — кота-ученого и старого казначея. Кот поблескивал очками. Казначей печально подпирал рукой небритую щеку. «О, вернулись!» — с явным сожалением констатировал кот. Дернул хвостом и заскрипел пером. «Здравствуйте!» — обрадовался Петя. «Может быть, вы нам объясните, что тут происходит?» Сверху снова раздался грохот и женские крики истерически окрашенные казначей собрался ответить но ему помешал повар с огромным подносом он принес целую гору еды на небольшой сковородке аппетитно шкварчала жареная картошечка высились миски с квашеной капустой грибочками огурцами и мочеными яблочками золотилась куропатка копченая колбаска и предел мечтаний огромная холодная, чуть запотевшая крынка с квасом. Казначей обстоятельно расспросил повара о качестве блюд, о том, когда были застрелены куропатки и собрана зелень. И только потом вернулся к разговору. В тридевятом царстве, в 30-м государстве, в общем, свалилась на нас беда лихая, чудище невиданное, неслыханное, злой кровожадный дракон, омерзительные чудовище. Можете мне поверить, он появился у нас недавно. Вроде бы спал сотни лет, не знамо где. А теперь живет неподалеку, в лесу, окруженном горами. Видите, там, за окном вершины, так вот это те самые горы. Ни разу не слышал про дракона в тридевятом царстве, — усомнился волк. — Вы ничего не путаете? Может, это наш родной змей Горыныч, а вы его не так поняли? — Если бы, — мяукнул кот. В общем, появилось это чудо юды нежданно-негаданно и потребовало себе девиц прямо в логовом. Царь наш батюшка даже собирался отправить к нему... к чудищу, в смысле, богатырей, но закрутился и забыл. А теперь вот пропала царевна. Совсем распоясался. Казначей грохнул кружкой о стол. Совести нет. Прямо из терема царского выкрыл. Поэтому, господа, мы все оскорбим. И город оделся в траур. Схлипнул повар. «А ведь потеря царевна — это неслыханно, это катастрофа!» Петя задумался. «Полагаете, он ее съест? Или хотя бы понадкосывает?» Деловито уточнил волк. Собеседники резко побледнели. Все, кроме кота. Потеряли интерес к разговору и уткнулись в свои тарелки. «И что, ее не пытались спасти?» продолжал расспрашивать Петя. «Она ведь царевна, в конце концов?» Вон сколько тут богатырей собралось. Казначей повар печально улыбнулись. Пытались, многие пытались, но только вот, услышав орёв, чудовища все разбегаются. Петя и волк переглянулись и без слов поняли друг друга. Что-то тут нечисто, что-то не сходится. Зачем дракон? Если это, конечно, дракон, девица. Тем более зачем красть царскую дочь прямо из терема? Тем более, то подай ему много девиц, а то хватает и одной. Нет, что-то тут не так. А скажите, этот дракон, э, наверное, не очень большой. Что ты, милый, первосортная зверюга? В голосе повара мелькнуло что-то похожее на восхищение. Я его сам видел? Издалека, конечно. Громадный, будь здоров. Друзья молча посмотрели друг на друга. Повар усмехнулся и принялся раскуривать трубку. Да протянул он, затягиваясь дымом. Чтобы победить такое чудовище, одной храбрости мало. А что еще надо? Ну, во-первых, волшебный меч. Видите ли, судари мои, наш дракон покрыт необычайно толстой шкурой. С гордостью проговорил повар. А где найти меч? Обреченно спросил Петя. Подожди, вам еще надо узнать кое-что о свойствах дракона. Если дракон мечехвостый, а за это я, конечно, не поручусь, то с ним надо сражаться только золотым мечом с зазубренной рукояткой. Если это арманский огнеокий дракон, то вам помогут факелы. Этот зверь очень боится огня. Он от него слепнет. Если дракон меднокрылый, то придется биться с ним пиками, а если грифообразный... Петя встал и решительно отодвинул кружку с компотом. Пошли к царю. Но на лестнице друзей догнал запыхавшийся казначей. А в руках он держал сверкающий и зеленоватый меч. Вот, хороший двуручный меч. Инвентарный номер 552-15 Белона. Что, простите? Имя. Оно есть у каждого уважающего себя меча. Это Белона. Между прочим, так звали древнеримскую богиню войны. Она? Ну, простите уж как получилось. Петя схватился за голову. Волк застонал. Меч таинственно поблескивал. Альтернативы не было. «Да вы не волнуйтесь. Берите, берите. Мне для царской дочки ничего не жалко. Отличный меч. Закаленный, чистоплотный, приучен к рукам. Проблем не будет. Белона такая послушная девочка». «Петя, меч, девочка, это же позор!» Других вариантов нету. А волк проводил рассеянным взглядом стражников, которые бодро бежали по лестнице. На площадке две няньки бились головами о дубовый столб, причитая «Ах, пропала наша ясочка! Ах, пропала лебёдушка!» Третья, кругленькая старушка, пыталась засунуть голову в глиняный горшок. Наверное, надеялась спрятаться там от гнева монарха. Берем меч и пошли», — решил Петя. «Чует мое сердце. Нам теперь не только музу искать, но и принцессу спасать». Что думает по этому поводу волк, осталось неизвестным. Наверху снова что-то загрохотало, покатилось, и на лестницу, потрясаясь скипетром, выскочил суверенный монарх тридевятого царства Ерофей VI собственной персоной. Красный, даже немного фиолетовый, как спелый баклажан с надетой на бекрень короной. «Всех казнить!» — пророкотал он так, что с потолка осыпалась штукатурка. «Никого не помиловать! Нянек за недосмотр, стражу за беспечность, повара за то, что борщ пересолил. Всех!» В углу, под самыми массивными дубовыми лавками, копошилось что-то большое. Из-под одной лавки торчали знакомые Пети синие штаны в белых горошинах. Дежурный богатырь с трудом втискивался в укрытие своим могучим телом. Второй богатырь накрылся ковром и притворился горой. Разгневанный монарх перевел взгляд на Петю и волка, которые так и стояли на ступеньках. А! возопил он. Явились? Из-за вас все. Корни, Корни зла! Смутьяны! самого их появления тут все наперекосяк. Это их происки. Они ему украли, А теперь царявну мою, кровиночку, похитили. Наверняка в сговоре с чудом юдом поганым. Петя от неожиданности открыл рот, но ничего не сказал. Волк лишь приподнял бровь. — Ваше Величество! — попытался воззвать к разуму царя Петя. — Мы только пришли. Мы на геликоне были. Музу искали. «Молчать!» — взревел Ерофей. Стража, Взять их! В темницу! На хлеб и воду! Нет, на воду и хлеб! Чтобы мучились!» Три довольно хлипких стражника робко шагнули вперед. Корни зла в полном составе попятились. И вдруг царь замер. Видимо, в его голове рядом с мыслями о казнях Нашлась крошечная ячейка для государственной мудрости. Он потер подбородок. «Хотя... стойте!» — монарх зловеще прищурился. «Казнить — дело нехитрое. А царевну кто искать будет?» «Эти...» — он кивнул на богатырей. «Боятся юда как огня. А вы?» «Вас, если что, не жалко». В зловещей тишине слышалась только нервная икота старшей нянюшки. Так и быть, заявил царь, осененный гениальной идеей. Богатыри, немедленно отправляйтесь на поиски царевны, обойдите все. Под каждый камень загляните, опросите всех, но ну, найдите мою кровиночку. Что-то я не понимаю, вставил слово волк. Царевну украла чудище или все-таки нет? Никто точно не знает, раздалось из-под ковра. Может, так, а может, эдак. Может, царевна на экскурсию ушла, не предупредив. А нас всех казнить собираются. А вы двое, палец царя, как копье, нацелился в петь и волка. Вы проследуете прямиком в ужаса. Сирич влез к чуду-юду. И выясните, не он ли похитил царевну. А если он? Царь злобно ухмыльнулся. Договоритесь. «Можете ему голову отрубить. Вон у вас меч какой. Кстати, напишите расписку, что позаимствовали его из царского арсенала и обязуете свернуть. Или предложите ему на съедение кого-нибудь другого. Нянек, например, или повара, или друг друга». «Щедрое предложение», — прошептал Волк. «Особенно последняя часть. Подождите, Ваше Величество». Петя решил воззвать к логике. «Мы ведь ищем музу для вашего советника». Мы заняты, мы даже не знаем, где это логово». «Вас проводят», — рявкнул царь, окончательно выходя из себя. «Вон из моего терема! Все вон! Не найдете царевну? Пеняйте на себя!» Если бы Петю и Волка спросили, помнят ли они, как оказались во дворе, они бы не смогли ответить. Их вынесло на волне паники богатырей и царского гнева. Дверь Терема захлопнулась за ними с таким грохотом, что с ближайшей крыши слетело три горшка Петя, Волк и три богатыря стояли на пыльной дороге в полной растерянности. Меч ехидно поблескивал, или поблескивала это как посмотреть. Первым нарушил молчание богатырь. Ну что, малыши, удачи вам с этим, чудом-юдом! А мы, мы пойдем. «Очень-очень далеко. Искать очень надолго». И три храбрых богатыря, не глядя друг на друга, рванули в разные стороны с такой скоростью, что только пыль заклубилась. «Сбежали», — с грустью констатировал Петя. «Умные, в отличие от нас. Значит, нам и карты в руки. Э, вернее, карты к чуду-юду впасть». «Ну что, Петя, пойдем?» «Пойдем» согласился мальчик. А что ему еще оставалось? Искать диковинного зверя, который, возможно, уже поужинал царевной и теперь с нетерпением ждет второго блюда. И корни зла поплелись в сторону заходящего солнца, предвкушая крайне неприятный дипломатический визит.